Глава пятнадцатая «Подашь кофе в постель Максиму Андреевичу», — ошарашила Киру с утра пораньше Лилия Петровна. Кира замерла от неожиданности. «Чего стоишь?» — поторопила ее домработница. «Бери под нос и вперед». «Может, лучше вы?» — неуверенно спросила девушка. «Хозяин так приказал. Хочет тебе дать указания по поводу интервью», — усмехнулась Лилия Петровна. Похоже, домработница в курсе всего, что происходит в доме, и Сафронов ей доверяет. Кира подхватила поднос и поднялась по широкой лестнице, ведущей на второй этаж. Постучала в спальню. «Войдите», — услышала в ответ. Девушка бедром толкнула дверь и боком вошла в спальню. Сейчас ей меньше всего хотелось видеть капризную Полину. Как ни странно, Полины рядом с Сафроновым на широкой постели Кира не увидела. Оформление спальни поражало роскошью и элегантностью. Она была выдержана в теплых золотистых тонах. Дизайнерская мебель, окно во всю стену не задернуто. Осеннее солнце лениво пробивалось из-за низких туч. То ли будет сегодня дождь, то ли нет. Из окна открывался вид на сад. Золотая осень в самом разгаре. Деревья стоят яркие, нарядные, несмотря на хмурое утро. Девушка поставила поднос на низенький чайный столик у окна, налила кофе в невесомую полупрозрачную фарфоровую чашечку с золотым ободком по краю. «Сколько положить сахара?» — спросила Кира, стараясь не смотреть на Сафронова. Он едва прикрыл себя шелковой простынёй цвета шампанского. Мускулистые руки, роскошный торс, как у античного бога. Как Кира не старалась, а все равно украдкой кидала взгляд на Сафронова. «Один кусочек и немного сливок». В его голосе она уловила иронию. Разумеется, Максим Андреевич увидел смущение девушки и, очевидно, упивался произведенным эффектом. «Однозначно, женщина от него без ума». Кира выполнила указание и протянула Сафронову чашку на блюдце. На этот раз она посмотрела ему в глаза. «Ей нечего смущаться. Пусть ведет себя, как хочет. Он тут хозяин». «Себе налейте», — приказал Максим Андреевич, продолжая с интересом наблюдать за девушкой. «Так вот, для кого была вторая чашка». Кире стало интересно. «А где же Полина? Или у них разная спальня?» Но вчера она слышала, как Полина объявила, что ждет Сафронова в спальне. Хотя Кира с трудом представляла, как можно что-то приказывать Максиму Андреевичу. Однозначно, он не подкаблучник. — Не скажу, что интервью с вами для меня очень важно, — произнёс Сафронов, — но лишним не будет. Выполняйте все, что говорит Маркушина. Она объяснит, в каком ключе собирается написать статью. Ирина — человек занятой. Ей некогда тратить на вас время. — Да, Максим Андреевич. Кира стояла у кровати и держала в руке чашку с кофе. «Сядьте», — кивнул Сафронов Кире на пуфику постели. Она повиновалась. «На ваш паспорт у меня. Я надеюсь, вы оценили услугу, что я вам оказал. Поэтому постарайтесь не разочаровать Маркушину. И меня». «Я могу забрать паспорт?» Осторожно поинтересовалась Кира. «Зачем? Пока вы работаете у меня, он вам не нужен. Сейчас вам все равно некуда идти. Денег у вас нет. Вы их еще не заработали». Составьте список одежды и вообще вещей, которые вам необходимы. Вашу одежду ваш бывший муж выбросил на помойку. Редкий козел. Как вас угораздило выйти за такое ничтожество? Я не знала, что он такой. Мы долго встречались, и все было хорошо. Кира пригубила кофе. Себе она забыла положить сахар и налить сливок. Она невольно поморщилась. Не любите кофе? Забыла положить сахар, призналась Кира так положите. Вы слишком скованы. И налейте сливок, если вам так нравится. Поверьте, я не кусаюсь и не насилую горничных». Последнее замечание заставило девушку покраснеть. Сафронов рассмеялся. «Вы очень забавная». «Забавной может быть собачка». Кира резко поднялась и поставила чашку на прикроватную тумбочку. «Я могу идти? Меня ждет работа. Сядьте и не дуйтесь, как сыч на крупу. Съездите в обед с Майей в магазин. Подберёте, что вам необходимо». Кира решила, что деньги на одежду Максим Андреевич вычтет у нее из жалования. Значит, ничего дорогого она покупать не станет. У нее есть прекрасное синее трикотажное платье, а на остальном вполне можно сэкономить. «Будете подавать мне кофе по утрам?» — белел Сафронов. «Я пью кофе в половине восьмого». «Что вас смущает?» — он заметил замешательство Киры. «Полина Михайловна, может быть, недовольна?» «Она всегда недовольна, особенно тем, что ее не касается». «Вы не обязаны выполнять ее указания. В моем доме Полина Михайловна на правах гостья». Похоже, Сафронов крепко поругался со своей любовницей, если дает понять прислуге, что распоряжение Полины можно игнорировать. Однако очевидно, в ближайшее время они помирятся, так что не стоит злить Полину лишний раз. «Скажите, Кира, вы когда-нибудь думали, что станете прислугой?» Пытливо посмотрел на нее Сафронов. «Нет, конечно же». Кире стало неуютно. «К чему этот допрос?» «Вас это смущает?» «Нет, я очень благодарна вам», — искренне призналась девушка. «За то, что едва не сбил насмерть?» «За то, что не бросили на дороге, и за то, что помогли с паспортом, и за работу». «Чувствую себя благодетелем», — усмехнулся Сафронов, «но сейчас его улыбка была доброй. Вы будете пить кофе со мной по утрам, когда я один, разумеется. Намного приятнее пить этот благородный напиток, беседуя с кем-то». «Боюсь, из меня плохой собеседник», — призналась Кира. «Не поверите, из меня тоже», — рассмеялся Максим Андреевич.